Глава сороковая Флой старался не хромать. Я видела, что каждый шаг причиняет ему боль. Видела, как он сжимает зубы, и на его челюсти вздуваются желваки. Но он упрямо шел вперед, притворяясь бодрым и подгоняя остальных. Даже волок на себе остатки нашей поклажи и ни от кого не принимал помощи. «Скоро, уже скоро». Время от времени шептал он себе под нос. Глаза Флоя горели. Сухи ли он снял и повязал вокруг пояса. Гладкая мускулистая грудь блестела от пота и тяжело вздымалась при дыхании. Я знала, что Флой видит вдалеке. Не хребет острых скал, напоминающих шипы на спине мифического дракона. Не расселено в горах с крутыми обрывистыми склонами. То самое ущелье, что ведет к поселению людей и постепенно, с каждой минутой становится ближе к нам. Нет, он видит свободу. Целик, который шел два долгих года через страдания, унижение и рабство, мечту, готовую вот-вот воплотиться в жизнь. Однажды он рискнул и бросил вызов судьбе. И победил! Смог. У него получилось а мои силы иссякли. Проснувшись сегодня, я почувствовала себя невероятно уставшей, словно вся тяжесть проделанного пути навалилась на меня резко, в один миг. И я поняла одну вещь, очень ясно, предельно четко, и испытала неодолимую потребность поделиться с Флоем своим открытием. После череды неудач, задевших его мужскую гордость, Он должен был это услышать, ведь мои слова — чистая правда. Я остановилась, тяжело дыша, и Флойд тоже остановился, решив, что мне нужен отдых. Он всегда заботился о моих потребностях. Весь этот долгий, невыносимый месяц рядом было его крепкое плечо, на которое можно опереться. Когда Нейлон и Телли ушли вперед, о чем-то увлеченно беседуя, Я взяла Флоя за руки и посмотрела ему в глаза. «Это был тяжелый путь», — сказала я. «Очень и очень тяжелый путь». «Да, Саф, это был тяжелый путь», — согласился он, нежно поглаживая мои пальцы. И я продолжила, стараясь вложить в свой голос и в свой взгляд все те чувства, что испытывала сейчас. «Я хочу, чтобы ты знал». Я смогла дойти сюда только благодаря тебе. Весь этот тяжелый, изматывающий путь я прошла только благодаря тебе. Без тебя, без твоей поддержки, я бы уже давно сдалась и умерла. Но ты провел меня через все эти ужасы, не дав пасть духом. Только благодаря тебе мне хватило сил пересечь долину мертвых. Ты моя опора, мой защитник». Я коснулась своего живота. Наш защитник. Флой слушал меня, и его черты смягчались. Хмурая складка, поселившаяся на лбу после встречи с рогатым змеем, наконец разгладилась. Любимый улыбнулся, коснувшись моей щеки. «Неправда», — шепнул он. «Не умоляй своих заслуг. Ты смогла проделать этот путь, потому что сильна и телом, и духом». «Это ты не умоляй своих заслуг!» Я накрыла рукой его ладонь, еще крепче прижав к своей щеке. «И все, что я сказала, правда. Ты мой мужчина, для меня самый лучший!» Флой ничего не ответил, просто опустил веки и несколько секунд стоял так с закрытыми глазами, улыбаясь. Затем взял меня за руку, и мы продолжили путь в уютном молчании. Я знала, что ему важно было услышать мои слова. Они принесли облегчение, бальзамом пролившейся на его раненую гордость. Когда мы нагнали своих спутников, то уловили обрывки разговора. «В клане ко мне относятся не слишком хорошо», — вздыхала Телли. На солнце ее золотистые волосы горели огнем. «Не будь я знахаркой, то терпела бы еще больше пренебрежения». Только мои навыки помогли мне не стать изгоем. Людям в поселении приходится со мной общаться и даже быть вежливыми. Иначе кто излечит их от сезонной хвори? Кто поможет при родовой горячке и тяжелых ранах? Но они все равно смотрят коса и шепчутся за моей спиной. «Чем же ты им не угодила?» Спросил Нейлон осторожно, словно сомневаясь, стоит ли это делать. Плечи Телли напряглись. Она сжала руки в кулаки. Мне хватило смелости сделать то, что не принято. То, что в нашем клане яро осуждают. То, что для женщины позор и стыд. Мне стало любопытно, и я вся обратилась вслух. Но Нейлон не решился развить эту тему, а сама Телли, помолчав, направила разговор в другое русло. Со временем я перестала прислушиваться к их беседе. Серая громада скал приближалась. Песок постепенно бледнел. Не было четкой границы, где черный цвет переходит в бежевый. Я просто начала замечать под ногами все больше желтых и коричневых крапинок. С каждым метром темного песка становилось меньше. И вот уже земля подо мной ничем не отличалась от той, что была в Санахбу. Зловещая черная пустошь со всеми таящимися в ней ужасами осталась позади. Скалы распахнулись перед нами. Мы вошли в тень ущелья и двинулись по узкой долине, зажатой отвесными склонами. Флой крепко держал меня за руку. Я слышала, как часто бьется его сердце. И мое собственное тоже оглушительно громыхало. Мы ступали в неизвестность. Были на пороге новой жизни. Собирались начать все с чистого листа в землях, о которых в вольере никто не знал, которых не было ни на одной карте привычного нам мира. В конце ущелья уже маячили дома поселенцев. Огромные шатры с плоскими крышами. Плотные черные ткани были натянуты на деревянные столбы, врытые в песок. Ветер шелестел листьями пальм, Доносил до нас блеяние коз и низкое протяжное бормотание верблюдов. Вдалеке я видела мужчин в белых туниках и женщин в ярких цветастых платьях. Желтый песок ослепительно сверкал на солнце. Пахло жарой, домашним скотом, жареным на костре мясом. А еще простором и свободой. «Свободой!» Крепко держась за руки, мы с Флоем вдыхали этот запах полной грудью. «Так вот ты какой, край света!»